Глава 73. Покупка паспорта. Должно было пройти 24 часа, прежде чем Кошет и его спутник, вернее капитан Мейнерт со своим слугой, смогли выступить в опасную экспедицию. Было совершенно необходимо получить паспорт у консульского агента Франции или в британском Foreign Office. А для этого необходим дневной свет. Иными словами, до следующего дня ничего нельзя было сделать. Кошут раздражался из-за задержки. Его новый хозяин тоже. Впервые проклинал он всю систему паспортов. Они не думали, что эта задержка окажется для них благоденствием. Возможно, именно ей они обязаны сохранением жизни. Мейнард предпочитал получить паспорт у французского консула. Это легче и быстрее, чем в английском Foreign Office, где царствует настоящая бюрократия. Несколько дней проходит прежде, чем Джон Буль Отправляющийся за море может уговорить своего посла выдать ему клочок бумаги, необходимый для защиты. Вначале за него должен поручиться банкир, священник или какой-нибудь другой известный в стране человек. Хозяева Джона не поощряют бродяжничество. Французский агент гораздо доступней. Скудное жалование заставляет его доброжелательно смотреть на оплату наличными. Именно поэтому он бывает всегда готов к услугам. Однако Мейнарду документ достался с некоторым трудом. Возник вопрос о слуге, который должен был быть вписан в паспорт. Лакей должен явиться сам, чтобы его точное описание было внесено в паспорт. Так холодно и вежливо заявил французский чиновник. Его тон, казалось, говорил о бесполезности попыток его уговорить. Хотя Мейнард знал, что к этому моменту благородный венгр уже пожертвовал своей великолепной бородой. Его красивое лицо слишком известно в Лондоне, чтобы его не узнавали на улицах. Особенно опасно ему показываться в районе французского консульства, на Кингу и Лим-стрит. Его узнают либо самоагенты, либо с полдесятки шпионов с глазами рыси, которые всегда слоняются поблизости. Кошута никогда не удастся выдать за лакея, но Мейнерт придумал способ обойти это затруднение. Выход подсказали потрёпанный костюм и голодный вид француза. «Для меня это очень неудобно», — сказал он. «Я живу в Вест-Энде, туда целых пять миль. Очень далеко, и все лишь для того, чтобы привести сюда слугу. Я бы заплатил несколько суверенов, чтобы избавиться от этих хлопот. Прошу прощения», — ответил агент, сразу становясь определенно вежливым по отношению к человеку, который так спокойно расстается с несколькими суверенами. «Таковы правила, как знает месье. Однако, если месье...» Он помолчал, чтобы смысл этого, однако, был понят. «Вы окажете мне большое одолжение, избавив от хлопот. Месье может точно описать слугу? С головы до ног. Требьян! Пожалуй, этого достаточно». И без дальнейших переговоров словесное описание экс-диктатора Венгрии было занесено на листок с печатями. Это был подробный портрет с указанием роста, возраста, цвета волос. цвета кожи должности, в которой находится слуга. Судя по описанию, получился образцовый слуга. «Чрезвычайно обязан, месье», — сказал Мэннерт, принимая паспорт у агента и одновременно вкладывая ему в руку несколько сверкающих суверенов потом добавил. «Ваша любезность избавила меня от множества хлопот». И побыстрее вышел из конторы, оставив француза в состоянии приятного удивления. На лице агента было выражение, доступное только истинным сыновьям гальской нации. В тот же день хозяин и слуга были готовы к отъезду. Чемоданы упакованы. Все необходимое взято. Заказаны билеты на ночной почтовый пароход из Дувра в Кале. Ждали только часа отъезда из Лондона. Удивительное собрание состоялось в доме Кошута в сент джонс -Вуде. Присутствовали восемь человек. Каждый владел титулом или воинским званием. Титулы и звания были наследственные, либо полученные за заслуги. Все люди известные и почитаемые Среди них два венгерских графа благороднейшего происхождения. Один барон того же королевства. Три старших офицера, каждый из которых командовал армейским корпусом. Седьмой, самый низкий по званию. Простой капитан. Сам Мэйнард. Но восьмой. Кто был восьмой? Мужчина в костюме лакея. Со шляпой с кокардой в руке. Словно готовый в любую минуту выйти. Любопытно было наблюдать за этими людьми, собравшимися вокруг лакея. Графы, бароны и генералы тоже сняли шляпы, но не потому, что собирались уезжать. Они сделали это из уважения. Говорили они не подбострастно, но все же тоном, каким говорят со старшими. Ответы принимались с почтительностью, говорившие о высокой оценке. Если есть доказательство подлинного величия, то это уважение союзников — часть несчастья. Именно таков был этот случай. Вряд ли стоит уточнять, что одетый лакеем человек был сам кошут. Даже в ужасные часы изгнания, когда дело его казалось безнадежным, когда холодный мир презрительно отвернулся от него, его окружали не алчные подхалимы, а самые благородные люди Венгрии, все полные почтения, со шляпами в руке. Они относились к нему так же, как в дни, когда судьба любимой страны и их собственная участь определялись его волей. Автор был свидетелем этой сцены и считает ее величайшим торжеством сознания над материей, и правды над шарлатанством. Все собравшиеся знали тайный замысел Кошета. Они слышали о восстании в Милане. Именно об этом они говорили. И большинство, подобно самому Кошету, готовилось принять в нем участие. Как и Кошет, они считали восстание неразумным шагом со стороны Мадзини. Потому что начал его именно Мадзини. Некоторые называли это безумием. Ночь темная и благоприятствует отъезду. Темнота необходима, все знали о шпионах напротив. Но Мэннерд предпринял дополнительные меры предосторожности, чтобы сбить со следа этих цепных псов деспотизма. Он придумал уловку, которая обязательно должна была удастся. Приготовили два набора чемоданов. Пустые должны были быть вынесены из дома Кошута и погружены в Кэп. Капитан со своим слугой в этом Кэбе доедут до северного конца Берлингтонской аркады и пойдут в фешенебельные магазины, словно собрались что-то покупать. Кэп будет их ждать. Но в другом конце на Пикадиле. Будет ждать другой Кэп с настоящим багажом путников, который еще накануне был перевезен в квартиру писателя-солдата. Нужны очень проницательные детективы, чтобы разгадать эту уловку. Но как ни была остроумна эта хитрость, она так и осталась неосуществленной. И слава богу. Потому что стало известно впоследствии, Кошету и капитану Мейнарду следовало возблагодарить небо. Если бы ему удалось обмануть английских шпионов, Это было бы временное и недолговечное торжество. Через 20 часов оба были бы во французской тюрьме. кошу отправили бы в гораздо более опасную для него австрийскую тюрьму. А его хозяин, вероятно, долго томился бы в камере, прежде чем в его защиту снова развернули флаг его страны. Но попытка не осуществилась. Они даже не сели в кэп, ожидавший у ворот. В доме появился человек, который предотвратил ее.